А когда у ежей кончается зимняя спячка? Наверное, весной. А вот вскоре после этого я и появлюсь. Договорились? Полистав телефонную книгу, Артур составил небольшой список номеров. Здравствуйте, это лечебница старой вязы? и Я просто хочу узнать, нельзя ли поговорить с ф е н е л л о э ф Фенеллой... е н е л л о «Боже, какой я дурак, скоро забуду, как меня самого зовут. э с Фенеллой, ну прямо маразм. р Ваша пациентка, темноволосая девушка, поступила вчера вечером». «Сожалею, но у нас нет пациенток по имени Фенелла». «Нет? Ну, конечно, я хотел сказать Фиона. Мы-то ее зовем попросту Фен». «Извините, до свидания». Короткие гудки. Шесть звонков с тем же успехом, то есть без малейшего. Почувствовавшая жизнерадостность, энергия и напористость пошли на убыль, Артур решил, пока эти замечательные свойства не и с с я к а л и совсем, надо пойти в бар и немного ими пощеголять. Ему в голову пришел великолепный способ одним махом объяснить, Все необъяснимые странности, связанные с его исчезновением. Тихо насвистывая, он распахнул дверь, которая так устрашала его вчера вечером. «Артур!» При виде уставившихся на него со всех сторон глаз, круглых от удивления, он радушно у х о м о л я н у л с я и завел долгий рассказ о том, как замечательно провел время в Южной Калифорнии. Глава девятая Артур взял со стойки еще одну кружку, любезно оплаченную друзьями, и сделал жадный глоток. «Ну и, естественно, у меня был еще и личный, мой собственный алхимик». «Чего?» Артуру уже дурь, ударила в голову, и он сам об этом знал. Комбинация таких обстоятельств, как в р е м е н н ы е а т р о ф и е чувства меры и неограниченное количество горького пива почтенной марки Холл и Вудхаус, опасна в первую очередь тем, что она притупляет чувство опасности. И в тот самый момент, когда следовало прикусить язык,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 И «Калифорнийцы возродили алхимию, это правда», — и вновь улыбнулся. «Только», — уточнил он, — «в гораздо более практической форме, чем когда-где...» Но он задумчиво помолчал, утрясая в голове грамматические конструкции. — Эй, чем когда ею занимались в древние времена. То есть, когда древние пытались ею заниматься. У них ведь нифига не получалось. У Нострадамуса и всей этой компании никак не могли докопаться, где собака зарыта. — У Нострадамуса? — переспросил один посетитель бара. «А я и не знал, что он был алхимиком», — заметил другой. «Я думал, он был ясновидящим», — подхватил нить беседы третий. «Он пошел в ясновидящее», — объяснил Артур своим слушателям, тактично не обращая внимания на то, что их головы начали двоиться и расплываться.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 пытающиеся совершить в Ла-Манше разворот на три руба. Они открыли, как превращать избыточный жир в золото. Неожиданно выпалил Артур связанную фразу. «Шутки шутишь?» «Да, — подтвердил Артур. Э, то есть нет, — поправил он сам себя. Э, так оно и есть».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 — настаивал Аратур. — Да, прибавил он, потому что кое-кто предложил угостить всех еще раз, каждому по кружке. — Доказательство у вас перед глазами, — проговорил он. Попытался ткануть себя пальцем в грудь, но промахнулся. — Четырнадцать часов в трансе. — В камере. — В трансе. Я лежал в камере. «Кажется, насчет камеры я уже сказал», прибавил он, затратив около минуты на безмолвные размышления. Он терпеливо ждал, пока бармен нальет всем еще по кружке. В голове у него созревал следующий эпизод рассказа о том, что камеру надо было поставить по линии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 И мало-помалу, мало-помалу весь наш избыточный жир превращается в... Тут он выдержал эффектную паузу, в с у б с у б э к с т э с у б с т р у э к с т р э Умолк, чтобы набрать в легкие воздуха с у б э к с т р е м е н т а л ь н о е золото. к о т о р а я удалятся хирургическим путем. Выйти из камеры — мучение. Что вы сказали? Я просто откашлялась. Вы, кажется, сомневаетесь. Я откашлялась. Она откашлялась. Подтвердила грозным хором большая часть публики. Да? Очень хорошо. И затем доход делят. Артур снова помолчал, чтобы произвести в уме математический расчет. «И доход делят пополам с алхимиком. Можно целый капитал с к о л о т и т ь Он обвел слушателей с затуманенным взглядом и не мог не заметить выражение недоверчивости на, его, на их расплывчатых лицах. «Это его чрезвычайно задело». — А вы как думаете, с каких еще денег я себе мог такие морщины на лице сделать? — вопросил он. Заботливые руки подняли его и повели домой. — Нет, вы внигнете! — все доказывал он, пока холодный февральский ветер обвивал его лицо. — с и д я т с в Калифорнии Потрепанный вид последний писк. Все хотят выглядеть так, будто повидали галактику. То есть жизнь. Все хотят выглядеть так, будто повидали жизнь. Вот я заказал, и мне сделали морщины. Прибавьте мне восемь лет, сказал я. Надеюсь, тридцатилетние больше никуда не войдут в м о д у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 «Из Калифорнии долго лететь, на пару дней из колеи выбивает. Как-то мне не верится, что он там был», — прошептал другое. е л ю б о п ы т н ы й где он на самом деле шатался и что с ним такое стряслось?»